Кто живет в озере Лохнес? Озеро Лохнес, расположенное в глубине Шотландии, неподалеку от Инвернесса, стало известно лишь в 20 веке благодаря легенде здешних мест, получившей мировое признание. Вполне возможно, что легенда о загадочном существе, проживающем на дне озера, как раз для этого и создавалась, чтобы превратить медвежий угол Великобритании в популярную туристическую зону Европы. Пресноводное озеро занимает площадь 56 квадратных километров, растянуто в длину на 39 километров и достигает глубины 230 метров. По свидетельствам исследователей загадочного феномена, здесь более 4000 раз видели доисторическое чудовище. Первые упоминания о монстре появились во времена римских завоеваний, то есть в шестом веке нашей эры. Попавшие в край кельтов римляне были поражены, увидев среди каменных фигурок местной фауны, помимо оленей и других обычных животных, некое жуткое существо, похожее на огромного тюленя со змеиной головой и длинной шеей. Через сто лет, уже в седьмом веке, аббат Айонского монастыря Адамнан сочинял житие святого Колумба, ирландского монаха, звавшегося в миру Кольм-Килле и основавшего в 563 году монастырь. К житию монаха Аббат присовокупил легенду о битве святого Колумбы с водяным зверем. По сюжету святой увидел, как местные жители вытаскивали из озера тело убитого чудовищем человека. На ученика-монаха, решившего пригнать лодку погибшего, напал тот же монстр по имени Нисак. В предании Аббата говорилось, что из воды поднялся странного вида зверь, наподобие гигантской лягушки, только это была не лягушка. Естественно, святой Колумба не бросился в воду сражаться с чудовищем, как это сделал бы какой-нибудь мифический воин. Он прогнал монстра молитвой. В другой главе Колумба предупреждал своего ученика об опасности. Святой, посмотрев на него, сказал, «О, сын мой, будь очень осторожен в этот день и не пытайся плыть к земле этика, Тири, напрямик, но предпочтительнее возьми круг и направь парус вокруг меньших островов для того, чтобы тебе не быть ввергнутым в великий ужас от огромного монстра и с трудом спастись». Получив благословение от святого, он удалился, и когда он достиг своего судна, он поставил парус, не уделив внимания словам святого. Но когда он пересекал большой рукав море этики, он и моряки, бывшие с ним, взглянули, и вот, кит огромного и удивительного размера, поднялся, как гора, и когда он плавал на поверхности, открыл свою пасть, которая, когда была открыта, была вся усеяна зубами. Тогда грибцы, убрав парус, поплыли назад в крайнем ужасе и лишь по счастливой случайности получили избавление от накатывающихся волн, вызванных движением монстра. Впоследствии эта легенда апокрифически дополнилась превращением монстра в дерево и стала частью кельтского фольклора о духе воды по имени Кельпи, похожем на коня с длинной шеей и маленькой головой. Дух Кельпи, сильно похожий на доисторических исполинов, вымерших во время ледникового периода, заманивал путников, предлагая им покататься на обширной спине, а потом утаскивал на дно озера и устраивал пиршество. Вначале история о монстре смахивала на средневековую сагу о чудовищном Гренделе из песни о Беовульфе. Грендель тоже проживал в расщелине на дне озера. В 18 веке история получила продолжение из-за строительных работ на южном берегу озера, когда генерал Уэйт вздумал построить возле Фойерса военную дорогу. Строители в ужасе разбежались, увидев двух монстров, явно разбуженных этим шумом. В XIX веке многие видели исполинских саламандр, но в контакт с ними не вступали. В 1880 году Прогулочный парусник с отдыхающими вдруг был затянут на дно неведомой силой, в то время как погода стояла прекрасная. Может, судно попало в омут, но гораздо интереснее, если его потопил монстр. В дальнейшем легенда о монстре Шотландского озера все больше напоминает известный сюжет о чудовищной собаке, проживавшей в самом сердце гримпинской трясины и ставшей героиней повести Артура Конона Дойла «Собака Баскервилей. Совершенно очевидно, что британский писатель построил коллизии своего произведения на ментальной способности шотландцев создавать красивые и страшные легенды. Другое произведение Конан Дойла, связанное с этим мифом, «Повесть Затерянный мир», появилась в 1912 году. Пик бурной деятельности лохнесского чудовища пришелся на начало 1930-х годов. В 1932 году появилось свидетельство местной жительницы Макдональд, видевшей существо, которое двигалось к озеру и напоминало крокодила с маленькой головой. Весной 1933 года в газете «Инвернес Курьер» был опубликован очерк инспектора управления водного и лесного хозяйства Алекса Кембелла. Он писал о неизвестном в природе существе, виденном отдыхавшими на озере супругами, Маккей. Это было огромное темное тело, то поднимающееся, то исчезающее в воде. Миссис Маккей рассмотрела два черных горба, рассекающие поверхность озера и внезапно сильным всплеском, исчезнувшие в глубине. Кембл утверждал, что и сам видел это существо много раз. Позднее инспектор дал интервью би би в котором рассказал, как вместе с констеблем Джоном Фрейзером переплывал через озеро и увидел неизвестное создание, которое громко сопело. После этого существо, ласково прозванное Несси, стало сенсацией. Множество любопытных туристов устремились к озеру. В связи с этим летом на северном берегу была заасфальтирована дорога А-82. Инвернес-Форт-Огастес, вырублен бурелом и посажены кустарники. В общем, от выступления Кэмпбелла и свидетельства очевидцев выиграли все. Послевоенные британские политики, погрязшие в коррупции, были довольны, что жители переключились с них на неизвестные науки чудовище. Жители, в свою очередь, радовались, что можно отвлечься от надоевшей политики и заняться чем-то более интересным. А обитатели Озерного края получили и первые признаки экономического улучшения жизни в прибрежном районе. Так что, если бы чудовище и не было, его стоило бы выдумать. Дальше оно стало появляться все чаще, как будто само стремилось стать медийной фигурой. В мае 1933 года Александр Шоу и его сын, стоявшие на лужайке у уайтфилд вдруг увидели на расстоянии 500 ярдов Круги на воде. Там появилось что-то, напоминавшее огромную спину, а потом длинное и извивающееся тело. Дальше вверх взметнулся столб воды, как будто по ней ударили огромным хвостом. Семейство Климент, проживавшее в тампу на северном берегу озера тоже видели змея с длинным хвостом. Животное, по их словам, было сорока футов длиной, с четырьмя плавниками и суживающейся длинной шеей с маленькими бугорками. Такое же описание существа дал Нора Симпсон, наблюдавшая его на протяжении 10 минут возле острова Черри 28 мая 1933 года с расстояния около 45 футов. 22 июля Джордж Спайсер, бизнесмен из Лондона, увидел на расстоянии 200 ярдов чудовище, Переходившая дорогу. Спайсер с женой ехали на автомобиле по военной дороге и были остановлены, по его словам, отвратительным пугалом с длинной шеей. Некоторые считали, что бизнесмен стал жертвой оптического миража и принял обычные животные за водяного монстра. 12 ноября Хью Грей сделал с холмов фотографию головы чудовища, торчащей над озером. Эксперты скептически отнеслись к снимку, утверждая, что это может быть изогнутый предмет, обломок судна или кит-бутылконос. Несмотря на скепсис трезвомыслящих британцев, фотография появилась 6 декабря в газете Daily Sketch. Между периодическими изданиями даже началась конкуренция. Daily Mail отправила на поиски художника Уэттерла, снарядив экспедицию за счет географического общества. Охотник и фотограф обнаружили следы и отправили их фото на экспертизу в Лондон. Однако это были отпечатки ноги чучела гипопотама с помощью которого доверчивого Уэттерла разыграли местные жители. Однако уже 12 декабря корреспонденты шотландской киностудии сняли движение животного около Инверферигейга. На мелководье его большая туша была хорошо заметна. В августе 1934 года произошло еще одно знаменательное событие. Известный британский биохимик, член лондонского королевского общества Ричард Синг отправился отдохнуть с семьей в Форт-Агастес, на западную оконечность озера. Уикант не обошелся без потрясения. Стояла спокойная и ясная погода, как вдруг Синг увидел на воде черный бугор, длиной около трех футов, На футово завышавшийся над водой. Бугор оказался вполне живым и не горел желанием встретиться с ученым, поэтому стал быстро удаляться в северном направлении. Синг был на автомобиле и две мили преследовал животные по берегу, подсчитав, что скорость существа — 15 миль в час. Но больше всего ученого потрясло равнодушие местных жителей, заявивших ему, что в этом нет ничего особенного, и они это видят каждый день. Позднее в интервью BBC Синк говорил, что показывал им наплывущего зверя, но они не проявили любопытства. Вопрос о финансировании научных экспедиций и выделении субсидий даже поставили на повестку дня в парламенте, но он был отклонен. Потом началась Вторая мировая война и стала не до озерных чудовищ. Но именно средства ПВО помогли несколько раз зафиксировать передвижение крупных тел под водой озера Лохнес. Новый бум начался в середине 1950-х годов, когда Питер макнаб банкир из Эршара, решил сфотографировать озеро возле замка Йоркхарт. И на его снимке появилось длинное темное существо, плывшее по озеру. В 1957 году вышла книга местной жительницы Констанс Уайт Это более чем легенда, ставшая своего рода антологией документальных историй о жителях глубин, которых оказалось 117. Правдоподобие всем этим случаем придавал тот факт, что описывалось существо одинаково – крупное тело, длинная шея, маленькая голова. Больше всего под это описание подходили два жителя древнего мира – Диплодок и Катбурозавр. Последнее название не относится к древним временам. Оно связано с именем залива кадборо неподалеку от канадского Ванкувера, где было замечено необычное животное. Недоверие к истории Анесси было вызвано появлением первого снимка, сделанного 12 ноября 1933 года. Фото опубликовали в 1934 году в английской газете Daily Mail. А потом выяснилось, что уважаемый в Лондоне врач Уилсон вместе с приятелями изготовил подделку. Дело тогда замяли, чтобы не компрометировать хирурга. Один из товарищей доктора уже в 1975 году признался в махинации, но спецэффект установили лишь в 1994 году, когда позволили средства современной техники. В течение всего 20 века Озеро осаждали туристы, журналисты, исследователи. Кому-то хотелось просто похвастаться перед друзьями, а кому-то заработать деньги на сенсации. Представители криптозоологии обогащали свои исследования новыми историями. Местные жители тоже не остались в стороне. Они активно водили по берегам экскурсии и даже создали музей Несси. Казалось бы, налицо явные мистификации. Устраивающий все стороны. В то же время настораживает одна вещь. В разных местах земли, на близких широтах, стали замечать это удивительное животное. В 1970-х годах говорили, что такое существо обитает на дне самой глубокой в мире Марианской впадины и непременно появится, если его разбудить. А позднее его обнаружили у берегов Канады и назвали канадским Катбурозавром. В Крыму оно получило название «Карадакское чудовище».